Генрих оказался весьма интересным магом. На самом деле, трусости в нем при разговоре со мной я не увидел, а вот слушал с упоением. Например, я узнал, из какой силы состоит этот мир, и в целом меня это покорило. Все люди произошли в этом мире от обезьян, что в целом я и так видел, особенно общаясь со своими сестрами. Технический прогресс в мир пришел вместе с магией и зверолюдьми, а законы природы были банальными. «Все вертится вокруг силы. Если ты сильный, ты царь мира. Точка». Сам Генрих всю жизнь был посредственным магом. Никогда не любил зверей и не любил использовать свои силы. Их толком-то и не было. Но судьба его сложилась не так, как он планировал. Женился на зверолюдке с роскошной грудью, глубоким внутренним миром и очень выразительными глазами. Она родила ему тройняшек, но пришли демоны и уничтожили его город. Затем он начал мстить, но понимая, что его магия дерьмо полное, Генрих начал искать способы стать сильнее. Так он впервые использовал, точнее получил аркану, а затем начал их специально выискивать. За два века первого этапа жизни он прошел три мира и собрал первые 30 карт. Они помогли ему отвоевать занятый демонами город, уничтожить тогдашнего человеческого императора и помогли протестантам вернуть власть. Далее он начал войну с демонами. После победы над демонами в первый раз он начал искать всякие приколюхи типа камней перемещений. Путешествовал дальше по мирам и собирал карты, чтобы искоренить всю грязь с лица Родины. Когда вся грязь была уничтожена, ему просто стало скучно, и он начал приходить в другие миры в роли попаданца. Спасал престол, аристократов, очередную империю и в целом был каким-то имбалансным персонажем, как он сам себя называл. Нагибаторство – сложный процесс, продолжал он. Обычно попадал в тело какого-то слаборазвитого юнца в захудалом роду и уже поднимал его и его семью с колен. В конце каждого мира был злодей или армия, которого нужно было победить. В целом, справлялся. Это я и без его слов понимал. В общем, пришел он ко мне по простой просьбе – помочь сибирским драконам. Нет, безусловно, он сам мог бы его уничтожить, но для этого ему придется потратить драгоценную аркану. И то не факт, что дракону не будет плевать на его арканы. В этом мире драконы – очень могучие и древние существа, которые чуть что пытаются сожрать тебя. Только вот по азиатскому дракону, которого я приструнил, я бы так не сказал. И все же я не мог понять, почему я должен ему помогать. И, собственно говоря, он попытался мне объяснить. Тебе нужно зелье для сна, а мне – для перемещения. Я когда узнал, что дракон остался только один и узнал про тебя то понял, что мы просто мешать друг другу будем. Старик пил чай и ел фисташки, заботливо принесенные Борисом. То есть, либо я получу свое зелье, либо ты свое. Но почему бы нам не сделать два зелья? Яичко разделим пополам и каждая останется при своем. В его словах была мудрость, я это видел. В целом отказываться я не видел смысла. С одной стороны, у меня появится хороший друг, который и подсобить может и, во-вторых, я получу то, что давно искал. «Я знаю, где находится дракон», — тут же продолжил он. «Только вот не знаю, получится ли его сразу найти. Сибирь, а точнее ее лес, очень древнее и огромное скопление разной дичи, как волшебной, так и нет». Он явно говорил про население сибирских лесов. «Сама площадь леса...» «Да, я все правильно понял. Воистину огромная». Есть пара точек, куда стоит прийти в первую очередь, а уже оттуда плясать и искать дракона. Что скажешь, Рик, по рукам? Я, не сомневаясь в своем решении, протянул ему руку и обхватил ее. Сжал, как подобает мужчине, но немного перестарался. Старика скрючило от боли, но в целом он быстро пришел в себя. — Встретимся через пару дней в центре города, — заявил он на прощание. «Я вызову вертолёт, чтобы быстрее добраться до Сибири». На этом мы и договорились. Когда гости ушли, гнолы поплевались им в спины, а Диманесса попыталась меня коснуться, на кухню пришла Нина с полным подносом какой-то выпечки. «Мда», – протянул я, водя носом в разные стороны. «Гости уже ушли, а ты только сейчас подумала о них позаботиться». «Эх, сестрица».